Глава пятая. Почему все так сложно? Почему правила работают не всегда, даже если им подчиняешься? Может, проще подчинить себе их? Почему что-то всегда мешает, идет не так? Откуда берется весь этот вечный хаос, шумит в ушах, путает мысли? Когда уже все выстроено, Продумано, просчитано и вдруг как будто вздрагиваешь во сне, как будто окликнул кто-то, кого не хочешь видеть, как будто ответил на звонок и тебе сообщили плохую новость. Но только ты сам можешь вернуть контроль, только ты сам власть над хаосом. Главное не напугать себя самого, надо было что-то делать и ты все сделал правильно, а Как теперь дальше, станет понятно. Наверное, без нее было бы проще. Но теперь уже без нее никак. Не подать виду. А вдруг она и правда не притворяется? Говорят, такое бывает. Ведь и правила работают не всегда. Вдруг ее можно подпустить ближе? Нет. Страх. Опять, опять. опять все сначала но ведь все получится она ни о чем не догадывается ей даже нравится у нее тонкие пальцы она умница она легко согласилась у нее есть все что мне нужно следующий шаг вот он совсем скоро немного подождать и успокоиться правило «Сработают. Ты сам — власть над хаосом. Все по порядку. Торопиться не стоит». Честно говоря, я решила поехать к аптекарю даже не из-за картины. Хотя эта таинственная история, разумеется, не оставляла меня ни на минуту. Выманить какую-то информацию у господина Лумса не вышло, так что оставался только аптекарь с подлинником. В том, что подлинник у него, я не сомневалась, но ехала к нему не только поэтому. Меня тянуло в его странный дом наперекор страху. Мне хотелось историй и загадок. Я чувствовала, что их у него очень много, и, возможно, мой детектив с картиной окажется легкой невинной игрой по сравнению с тем, что еще могут скрывать хитрые глаза аптекаря и запертые двери его дома. Это как найти шкатулку с секретом и пытаться подобрать к ней ключ. Ломать голову, ломать замки, чтобы потом выяснить, что ключ вовсе не нужен, а нужно, как в старых японских шкатулках, двигать детали и стенки. У меня была такая в детстве. Самый легкий уровень. Открыть можно было за девять шагов. За сколько шагов меня подпустит к себе аптекарь? Любопытство распирало меня изнутри, но при этом и страх подбрасывал колких мурашек. Нужны ли мне были эти секреты? Сидела бы дома, спасала портрет, привезенный Марком, и ждала бы от него звонка. Звонка на самом деле пришлось ждать совсем недолго. Я предполагала пару дней молчания, но уже на следующее утро от Марка пришло вежливое сообщение — С вопросом, не занята ли я, и когда мне удобнее поговорить с ним. Я написала, что освобожусь примерно через четверть часа. И он перезвонил ровно через пятнадцать минут. Искренне извинился за вчерашнее. Оказалось, что на работе у него случились большие неприятности. Едва не потеряли крупного заказчика. Но все обошлось. Я отвечала довольно холодно, потому что еще была обижена — Да и вообще не совсем понимала теперь, как мне относиться к нему после просьбы о порезанном портрете. Впасть в эмоциональную зависимость, влюбиться, придумать себе лишнего, чтобы потом стыдиться самой себя — этого мне совсем не хотелось. Так что я решила пока удерживать отношения на нейтральной ноте. Но он и тут оказался хитрее. Мне казалось, я была осторожной, спокойной и полностью контролировала ситуацию. Он еще раз объяснял что-то про вчерашний внезапный звонок от начальства, огромный контракт и неустойки, а потом замолчал на несколько секунд и вдруг совсем неожиданно сказал «Я соскучился». И от моей холодности не осталось и следа. Он сказал это так честно и так просто, и я услышала, что он волновался, Мне нравилось распутывать сложные истории и разгадывать чьё-то вранье, но я никогда не умела противостоять честным эмоциям. Конечно же, я растаяла. Правда попыталась осведомиться, не говорит ли в нем исключительно беспокойство за вверенную ему подопечную, с которой они так неловко упали с лестницы. Но он попросил меня не обижаться и добавил, что на самом деле чувствует себя виноватым. Но почему, — удивилась я, — потому что запутал тебя. Ты думала, мы пойдем в кино и на бульвары, а я мало того, что притащил тебе работу, так еще и сбежал, как придурок. Ты не сердишься, мне ужасно неудобно. Я не сержусь. У меня еще одна просьба. Заказов я больше не возьму. Вот именно по этому поводу. Давай, если можно, держать эту тётку, Подальше от нас с тобой. Я буду вечно обязан тебе, если ты ее заштопаешь, и меня не убьют мои друзья. Но соскучился я по тебе. Честно. Увидимся послезавтра. Половина восьмого. Набережная. Французское кафе. И теплый пирог-перевёртыш с ароматным кофе. Еще он пообещал мне нарциссы. Я собиралась к аптекарю. и настроение у меня было прекрасным. Я предвкушала хорошую дорогу, скорость, музыку в машине. Меня распирало любопытство и волнение от того, что я снова увижу картину. Я то и дело мысленно проигрывала диалоги с аптекарем. Это была игра, и я не предполагала, что могу оказаться настолько азартным игроком. При всей легкости характера я всегда строго следовала внутренней дисциплине и старалась... не позволять себе лишней лени и праздности, хотя знала, что и они бывают полезными, потому что помогают накопить запас энергии и впечатлений, который потом окажется крайне необходимым. Но сегодня я предпочла работе поездку в гости к аптекарю в надежде на что-то новое, загадочное, странное, какое угодно, но только не скучное. Мне нравилось то, что происходило. Меня тянуло в его дом. Я быстро собралась, бросила в сумку шоколадку и пару яблок, заперла двери и, уже уходя, сунула руку в почтовый ящик. В нем обнаружились утренняя газета, телефонный счёт, пара рекламных листовок и довольно большой конверт из плотной бумаги горчичного цвета. Ни адреса, ни даже имени на конверте не было. Решив, что это очередной буклет местного дома управления, я надорвала конверт. Все, что произошло дальше... Было настолько странно, что мне показалось, будто я смотрю на ситуацию со стороны. В конверте оказалась моя собственная фотография. Я моментально узнала ее: Солнечный яркий день, яркое платье и моя улыбка. Крупно, сочно, весело. Это была любимая фотография. Я часто использовала ее в портфолио, она же висела на моем сайте — Я тогда только вернулась из отпуска, загорелая, довольная и так заразительно улыбалась. На снимке, которые я держала в руках, все было то же самое, но с моим лицом было что-то не так. Совсем не так. Когда я это поняла, то от испуга бросила конверт и фотографию на землю, но потом присела и подняла их. По моему лицу... были прорисованы шрамы и раны. Какой-то любитель фотошопа постарался на славу так, что я стала похожа на обезображенную восковую куклу. Мне стало нехорошо, и я быстро убрала снимок в конверт. Кто мог это сделать? Завистников или конкурентов у меня никогда не было. Я старалась никого не обижать, а если и делала это, то спешила скорее извиниться. Единственная связь, которая возникла у меня в голове — те странные сообщения про райских птиц. Неужели у меня появился собственный маньяк? Мне захотелось вернуться в дом и спрятаться от всех. Было ужасно неприятно. Особенно от того, что конверт подложили в мой почтовый ящик. Выходит, этот сумасшедший знал, где я живу. Я хотела позвонить Марте, Но потом подумала, что она только испугается понапрасну, а у нее дети и грудное вскармливание. Я решила звонить в полицию. Но потом подумала, что они вряд ли отнесутся к этому всерьез. Мне же никто не угрожал конкретно. Максимум, что они могли бы мне посоветовать, это быть осторожнее в знакомствах и запирать на ночь двери. Я сделала пару глубоких вдохов, убрала конверт в сумку, и поехала к аптекарю. Я не помню, как доехала, потому что всю дорогу меня била дрожь. Я вздрагивала, когда меня обгоняли другие машины, когда светофор переключался на зеленый, когда по радио громко передавали рекламу и чуть не выехала на встречную полосу, когда в сумке зазвонил телефон. Марта хотела узнать, пойдем ли мы в субботу в бассейн. я сказала что пойдем, но только в том случае если с моим лицом не случится ничего еще более ужасного марта спросила не выпила ли я за обедом лишнего и я все таки выпалила ей про конверт в почтовом ящике видимо материнство и работа с усопшими рыцарями изрядно закалили нервную систему моей подруги потому что она отреагировала на редкость спокойно «Во всем виноват стресс и грязный воздух», — сказала она и посоветовала мне установить на крыльце камеру. «А чего ты хотела?» — сказала она. «Ты успешная, ты на виду. Вот какая-то дрянь решила попортить тебе жизнь. Ты ни у кого ничего не уводила в последнее время?» «Ты про что?» «Ну, не знаю. Мужчин, заказы, какие-то вещи в магазине из-под носа. Я не смогла вспомнить ничего подобного. Марта пообещала узнать у мужа про камеры слежения и сказала, что я всегда могу ночевать у них, если вдруг мне станет страшно. Когда я подъехала к дому аптекаря, уже смеркалась. Я еще какое-то время сидела в машине, раздумывая и пытаясь успокоиться. «Хорошо, что я приехала сюда», — сказала я себе. И «Я отвлекусь», — а потом, отключив страх и посторонние эмоции, смогу трезво оценить ситуацию и принять меры. Но вдруг у меня по позвоночнику как будто промчалась молния. А что, если это аптекарь? Вдруг это он? Как давно я знала этого человека? И что я о нем знала? Да и история с подлинником известного на весь мир шедевра не добавляла его образу особой положительности. «Странный отшельник». на краю мира, создающий странные лекарства. А вдруг он просто псих? Как я могла ему доверять? Вдруг это именно он решил напугать меня? Но зачем он тогда позвал меня в гости? Он играет со мной? Ну, это я уже и так успела понять. И насколько опасной могла оказаться эта игра? Когда кто-то постучал мне в окно, я подпрыгнула на сиденье, едва не стукнувшись макушкой о крышу. У машины стоял аптекарь с собственной персоной. Я остановилась прямо у его крыльца, и он, конечно, услышал и увидел, что я приехала. Я заставила себя собраться, улыбнулась и вышла к нему. — Вы необыкновенно симпатичная и ужасно напуганная, — сказал аптекарь. Секунду назад он казался мне страшным маньяком, но стоило мне выйти из машины, увидеть его лицо и почувствовать запах его дома, как весь мой страх улетучился, и мне больше всего на свете захотелось расплакаться у аптекаря на плече, вытирая слезы о его бархатный халат. Конечно, я сдержалась и не стала бросаться ему на шею. Уцепившись за остатки рационального, Я даже предположила, что он специально брызнул на себя каким-то своим эликсиром, чтобы усыпить мою бдительность. Но это было бы скорее из фильмов про шпионов. Идемте немедленно в дом». Нарочито строго велел мне аптекарь. «Вы отогреетесь, и я стану угощать вас разными вкусными вещами. А потом вы расскажете мне, что стряслось». И я пошла за ним. Добровольно. Сама. В ситуациях, когда мне становилось плохо, неважно физически или морально, я знала, что главное — это отвлечься. Заставить себя думать о чем то совсем другом. Переключиться и обмануть организм. Клин клином, страх страхом. Нет никаких фотографий. Есть картина, которая принадлежала когда-то всему миру, а теперь оказалась... в этом странном доме, побывав перед этим у меня в мастерской и у меня в руках. Я сняла плащ и направилась прямиком к ней. «Так я, пожалуй, и начну ревновать», — сказал за моей спиной аптекарь. «Можно подумать, вы пришли сюда ради нее. «А вы поселились здесь не ради нее? – спросила я. «Она того стоит». Я поселился здесь ради себя, исключительно ради себя самого, моя милая гостья. Я, знаете ли, очень долго разбирался с тем, чего же стою я, а когда разобрался, зажил тут вполне счастливо ради себя самого и позволяю себе маленькие приятные мелочи, которые доставляют мне удовольствие и способны составить мой комфорт». Картина — это удовольствие, а ваша неземной красоты домработница — это комфорт. Картина живет у меня в доме, как и я. Ей тут хорошо, и мы заслужили общество друг друга. А что касается домработницы, то, во-первых, я еще раз очень прошу вас извинить меня за то, что не досмотрел за ней. Во-вторых... «Если честно, то я вообще с большим трудом переношу присутствие в моем доме посторонних людей». Я удивленно подняла брови, но он продолжил. «Близкое присутствие. Мои заказчики приходят и уходят. Вы в качестве гостей мне приятны. Ведете себя вполне прилично и не проявляете излишнего любопытства. По крайней мере, пока». Я не люблю слишком близких контактов. И мой дом их не любит. А уборка — дело интимное, но необходимое. Человек, который приходит к вам наводить порядок, невольно допускается в ваше пространство. Это приходится терпеть. И да, вы правы. Мне гораздо приятнее терпеть присутствие Нурции, нежели какой-нибудь угрюмой толстухи, шаркающей тряпкой, или безликих парней в фирменных комбинезонах. Я могу позволить себе эту роскошь, тем более что это скорее необходимость. Мне для работы очень важен внутренний комфорт, а он зависит и от комфорта внешнего». Я пересмотрел сумасшедшее количество домработниц и дом работников, пока мне не прислали ее. Эти прохиндеи из агентства запросили у денег, но, повторюсь: я могу себе это позволить. Она не радует мои эстетические чувства, прекрасно справляется с обязанностями, уважает мои странности, не поет и не свистит в доме. Что еще нужно? «Ах да, пойдемте же со мной, я угощу вас тем, что она готовит». «Да оторветесь вы уже от картины, еще надышите мне на ней пятен». «Мама как-то сказала мне, что моя проблема состоит в следующем. Я слишком хорошо отношусь к людям. Даже в «Сером волке» ты пытаешься найти красную шапочку, а напрасно. Она, разумеется, была права». И это с завидным постоянством подтверждали подлецы, которые попадались мне в жизни и старались, если не растоптать мою веру в людей, то хотя бы в чём-то меня обставить. Но я продолжала смотреть людям в глаза и почему-то им верила. Глаза аптекаря были лучистыми и смеялись. И я уже не могла представить себе, что это он сидел за компьютером и самозабвенно рисовал на мне шрамы. «Не раскисай и будь осторожной», все всё-таки приказала я себе и проследовала за аптекарем в ту гостиную, где мы сидели с ним в первый вечер. Камин не горел, но в комнате по-прежнему пахло ароматным дымом и какими-то цитрусовыми горькими померанцами. Мне захотелось забраться на диван с ногами или спрятаться под шкурой, или хотя бы просто перестать дрожать. «Я хотел сварить вам Глинтвейн, но на улице, как назло, потеплело». Аптекарь ушел на кухню, и его голос глухо отражался от деревянной лестницы у него над головой. «Тогда я подумал, что можно было бы удивить Сангрией, но потом вспомнил, что вы — автомобилистка. А от моей Сангрии все настолько теряют головы, что не могут остановиться». и потом теряют управление над своими транспортными средствами. Так что... «Вы нальете мне воды из-под крана». «Вы очень легкомысленно относитесь к воде», — вдруг ответил он строго. «Вода, имейте в виду, может оказаться сильнейшим средством. Ни вкуса, ни цвета. А последствия такие, что уже ничего не вернуть». «Значит, и воды мне не дадите». «Не сегодня». Он, наконец, улыбнулся мне через плечо. «Сегодня я сделал вам просто чай». Передо мной на низком столике оказался поднос с двумя чашками и тарелка, на которой были выложены маленькие пирожные и диковинные конфетки. Нуга нежно-абрикосового цвета, какие-то фрукты в прозрачной глазури — «Шоколад крупными каплями». «Это извинение», — сказал аптекарь. «Она просила передать вам лично». «Тогда я, пожалуй, воздержусь». Я как будто испуганно отодвинулась вглубь дивана. «Ваша Нурция была не слишком приветлива. А у вас тут, как мне подсказывает внутренний голос, нет недостатка в цианиде». «Вы забавно шутите». Аптекарь поставил под нос, выпрямился и посмотрел на меня изучающе и очень серьезно. «Вы умненькая!» «Вот уж в чем я сомневаюсь!» — сказала я про себя и положила в рот крошечное печенье. В этот момент мои вкусовые рецепторы буквально взорвались от восторга, а в ушах запели ангелы. «Что это?» «С трудом выговорила я. Это не просто божественно, это феноменально. Из чего это сделано?» Аптекарь уселся напротив и взял с подноса чашку. «Послушайте», — сказал он с довольной улыбкой, — «я должен дать вам совет. Бросайте вашу манеру во всем докапываться до сути. Вам это ни к чему». Вы усложняете себе жизнь, тратите ее не на то, что нужно. Почему влюбилась? Почему рассердилась? Как это устроено? Из чего это сделано? Как одно превратилось в другое? — Как у вас оказался подлинник? — быстро спросила я. На лице аптекаря не дрогнула даже ресница. Он продолжал смаковать сладости и нашу беседу. «Вы как будто меня не слышите. Говорю же вам, бросайте искать, что откуда. И возьмите нугу. Очень рекомендую». «Тогда расскажите мне про вашего пациента. Раз не получалось напрямую, приходилось идти в обход». «Про какого именно?» «Про какого-нибудь интересного». «У меня не было неинтересных. Я не продаю аспирин». в деревенской аптеке. «Тогда расскажите мне про последнего». Аптекарь поставил чашку, сложил на груди руки и стал смотреть в камин. «Ну что ж, как скажете. Мой последний пациент был прекрасным человеком. Он пожил довольно долго». хотя врачи старались внушать ему, что его песенка будет спета уже буквально на первом куплете. Он был жизнелюб, много сделал, много заработал. Он болел? Его организм болел, но он сам не давал болезни шанса. Очень долгое время не давал, пока однажды все таки не зазевался и не дал слабину. Я принял его заказ, потому что мне импонируют люди, которые относятся к жизни с уважением. Достойные люди. Они хотят сохранить достоинство до самого конца. Хотя жизнь далеко не всем дает такое право и такую возможность. Жизни иногда как раз нравится согнуть человека в дугу, унизить и растоптать его на глазах у других». «Я иду навстречу не всем, и мои лекарства не дешево стоят». «Да, я помню. Это не аспирин из деревенской аптеки. Так вы спасли вашего достойного пациента?» «Разумеется». Аптекарь повернулся ко мне и улыбнулся. «Я помог ему». «И как он сейчас?» — спросила я. «Я думаю, неплохо». «Вы с ним говорили после того, как вылечили?» «Говорил?» Он усмехнулся в усы. «Это было бы весьма затруднительно. Возможно, вы не совсем меня поняли. Он не просил его вылечить. Он просил ему помочь. Но, надеюсь, он доволен. Он знал, куда он шел. Аптекарь сунул руку в карман и достал те самые чётки, на которые я обратила внимание еще в прошлый раз. Я не совсем вас поняла. — Значит, это и не нужно. Возьмите, наконец, ногу. Благодарю вас. Я снова услышала ангелов. Эта итальянка была гениальна. Ради таких десертов я могла бы стерпеть от нее еще одну трёпку. «То есть вы помогаете только избранным?» «В основном. Но у меня тоже есть слабости, и я им потакаю. Стоят они недёшево. Мне нужно зарабатывать деньги, это необходимо, и мне это нравится. Так что я их зарабатываю». Он говорил, а его пальцы методично перебирали разноцветные крупные чётки на красном шнурке. Некоторые были сделаны из каких-то ярких камней, другие — металлические, а одна, похоже, была даже из золота. — Понятно. Значит, и предпоследний ваш пациент был тоже весьма достойным? — Нет, — покачал головой аптекарь. — Вы знаете, вот он как раз был просто отъявленным мерзавцем, дивной скотиной, агрессивной и неуправляемой, Но за него очень просила его жена, и у нее теперь все хорошо. — А ваши пациенты никогда вам не угрожали? — Я не могла не спросить об этом. Я должна была выяснить хоть что-то. По крайней мере, он дал бы мне дельный совет, как знать. — Угрожали? Мне? — Да, если оставались недовольны результатом. Таких у меня не было. Если человек пришел ко мне, и я согласился сделать для него средства, он останется доволен. Это дело чести, иначе я не возьмусь за заказ. Но вы ведь беретесь не за все, Некоторых вы отвергаете. Вы мне только что об этом сказали. Да-да, так и есть. И если уж вам так любопытно... то мои отвергнутые клиенты порой пытались мне угрожать. Ругались, кричали, пытались запугивать. — И вам не было страшно? — Моя дорогая, запомните одну вещь. Сильнее всего пытается напугать тот, кто сам больше всего боится. Так что я никогда не придавал этому слишком большого значения. Я молча полезла в сумку и протянула ему конверт с фотографией. Не знаю, зачем я это сделала. Аптекарь отложил чётки и достал снимок. «Ах, как гадко!» — сказал он спустя минуту. «Некоторым мне хочется подсыпать чего-то такого, чтобы у них отсохли руки. Кажется, у меня где-то есть такой порошок». Он посмотрел на меня, но я не улыбнулась его шутке. «Вы напуганы?» Я кивнула. «Напрасно», — покачал головой аптекарь. «Я думаю, это ему и нужно. Для многих женщин самое главное — их красота. Они за нее боятся. Это же ценность. Он бьет именно сюда. Просто и прямо». «Но вы ведь не такая. Вы умненькая. Вас не возьмешь примитивными страшилками. Он плохо вас знает. А значит, не подобрался пока на опасное расстояние. Швыряется репейниками, как глупый мальчишка. Ерунда. Порвите и выкиньте». «Прямо так?» «Прямо так». Я не успела ничего сказать, как ловкие пальцы аптекаря одним движением разорвали фотографию, сложили половинки и порвали еще раз и еще. Он бросил обрывки в камин, и мой страх куда-то подевался. Я смотрела на бумажные клочки и чувствовала, что мне стало намного спокойнее. Хотя я понимала, что это просто фокус, а в жизни все серьезнее. но слова аптекаря были убедительны, и мне хотелось в них верить, и хотелось, чтобы всё теперь пошло по-другому. Выгнать из жизни страх и позволить себе наслаждаться любыми другими эмоциями, хотя бы любопытством. «Ваши чёткие, как будто из музея», — улыбнулась я. Никогда таких не видела. «Я всегда их держу при себе». К счастью, аптекарь откликнулся на перемену темы. «Талисман на удачу?» «Нет, скорее рабочий инструмент. Таких больше ни у кого нет. Я специально их заказывал. Видите, тут всё. Металлы, минералы, камни, элементы. И когда они соприкасаются...» И тут раздался звонок. Аптекарь резко переменился в лице, быстро поднялся и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся. «Я очень прошу извинить меня, но мне нужно открыть дверь. Это немного странно, потому что обычно ко мне никто не приходит без звонка, но я должен посмотреть, кто там». «Конечно, конечно!» — кивнула я, и он снова скрылся в коридоре, а я потянулась за конфетой, предвкушая удовольствие. как странно устроен наш организм. Еще несколько минут назад меня била дрожь, а теперь я с наслаждением уписывала сладости и не думала ни о чем дурном. За окном разливалось весеннее тепло, а из глубины дома доносились голоса. В одном из них я четко узнавала ровные интонации аптекаря, а вот второй голос был далеко не так спокоен. Сначала мне показалось, что они ссорятся, Но потом я услышала, что собеседник аптекаря о чем то его просит. «Невозможно», «Отчаянно», «Пожалуйста». Слова долетали до меня урывками. Я вспомнила совет аптекаря не докапываться до сути и взялась за новое пирожное. Но тут в дверях комнаты возник сам аптекарь. «Мне весьма неловко», — тихо сказал он. «Но я вынужден просить вас уйти». Это очень срочное дело. «Хорошо», — легко согласилась я. «Я уже и так собиралась ехать. Спасибо за сладости. Было очень вкусно». Я поднялась с дивана и подняла с пола сумку. Аптекарь взял меня под локоть и вдруг буквально потащил в сторону противоположную двери. «Вам придется уйти через черный ход. Простите, мне очень неловко, но мои клиенты должны оставаться инкогнито. Это тоже условие». Их никто не должен видеть. Не бойтесь, вы сейчас выйдете в сад. Там тропинка. Дом лучше обойти справа. — Как-то у вас все очень строго поставлено. Даже не верится, что вы лечите только мигрени, пристрастия и зависимости. — Еще раз простите. Я непременно перезвоню вам. — Ничего себе! — подумала я. — Не слишком ли часто меня выставляют из этого дома без предупреждения? До шоссе надо было добираться по узкой проселочной дороге. Я ехала медленно и размышляла о том, что произошло. Фотография, разговор с аптекарем, его странный клиент. Главное, что страх отступил, и я снова могла нормально соображать. Не случилось никакой катастрофы. Завтра наступит новый день, а потом я пойду на свидание с Марком. Я включила погромче радио, и открыла окно. Когда я уже выезжала на шоссе, мимо меня на огромной скорости пронеслась машина, и я как будто ее узнала. Следующий день начался со звонка Марты. «Хочешь заказ?» — выдала она сразу, не дав мне даже секунды на то, чтобы сказать алло.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 Чувствуя поспевание дивных древесных плодов, В беспрерывном движении живут эти птицы, Иначе не могут, иначе не жизнем. Летят с ветки на ветку, с дерева к дереву, Никогда и нигде не бывая подолгу И питаясь небесной росой. Обман и ловушка, райские птицы. Люди слабы и не в силах оторвать от них взгляда. «Шик-шик!» — кричат райские птицы. Таинственные и коварны. Никто никогда не видел ни гнезда их, ни кладки яиц. Период любви у них может зависеть только от ветра. Им все равно зима или лето. Танцуя. Не видят они никого, не чувствуют, как скоро станут добычей, как близка к ним опасность. Распускают прекрасные перья, и вот уже будто не птица танцует, а огромная хризантема. Райские птицы живут в одиночку, редко верными парами, но всю жизнь ищут ее, свою пару.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 Официант принес кофе и поставил передо мной тарелку с долгожданным перевернутым яблочным пирогом забывчивых сестёр Татен. А Марк заказал кусок шоколадного торта с вишней. Я только взглянула на него, и мне вдруг больше всего захотелось именно этого вкуса. Мы с Марком одновременно подняли друг на друга глаза и, не сказав ни слова, поменялись тарелками. У меня давно не было такого уютного вечера.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 Звезда была большой поклонницей фильмов ужасов и старинных легенд о привидениях. «В общем, пришлось навертеть ей там целый Диснейленд», — подмигнул мне Марк. «А, кстати, хочешь сама посмотреть? У меня есть ключи, и ехать тут не так далеко. Поехали, а? Я все тебе там покажу». И я согласилась. Мы оба были на машинах,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 Он присылал их время от времени, чтобы уточнить маршрут. Наконец, мы приехали в элитный поселок, бывший когда-то обычной деревней. Хлипкие домики из прошлого теперь были съедены огромными виллами всех возможных цветов, форм и размеров. Дом, возле которого остановился Марк, сложно было даже назвать домом. Серая трёхэтажная громадина с башнями по бокам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 Там такое чувство, будто трогаешь небо. Он был как озорной мальчишка. Ему нравился этот дом. Он гордился, что построил его. Словно в детстве из кубиков. И я видела, как сильно ему хочется похвастаться. Как я могла признаться, что колени у меня вот-вот подогнутся. Так сильно меня трясло. Во рту моментально пересохло. В глазах стало резко темнеть.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 Я не позволяла себе смотреть вниз и видела перед собой только задник и ботинок Марка и его брюки, потому что поднималась очень медленно и сильно отставала от него. Потом я поняла, что так очень скоро получу ногой по носу. Потянула Марка за брючину, а когда он притормозил, поднялась на пару ступенек, буквально упершись ему в спину, и вцепилась в его руку. Идти стало гораздо удобнее.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 «Прости, я, как сорока, реагирую на все яркое». Я чувствовала себя победительницей. Было так свободно и легко, что я даже сделала пару шагов по самому краю, хотя перилу смотровой площадки пока тоже не было. Марк объяснил мне, что тут будет каменная кладка со стилизованными бойницами. «А, это ребята, которые занимаются тут ландшафтом, привезли плющ».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 «Прости, пожалуйста». «Ничего страшного, Марк». Я попыталась улыбнуться. То есть это было ужасно. Но мы ведь живы. И я даже не заикаюсь. «Ты удивительная. На твоем месте любая устроила бы истерику, а ты шутишь». Он снова обхватил моё лицо. Я подумала, что сейчас он меня поцелует. И потянулась к нему,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 «Мне не нравилось демонстрировать слабость при свидетелях или попадать в дурацкие истории. А сегодня со мной случилось и то, и другое». «Что ты делаешь в выходные?» — спросил Марк. «В субботу мы собирались с подругой в бассейн, но я даже не знаю, пойду ли. У меня новый заказ. И твой портрет тоже надо делать».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 Это могло повредить растениям. Пройдя через кухню, я приоткрыла стеклянную дверь оранжереи и отступила назад. Самое большое стекло в огромном окне было разбито. Несколько растений под ним сломано, а на полу, на осколках, валялась черная мертвая ворона. И я выскочила из оранжереи, схватила ключи и побежала к Марте.